как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. А, очень рад вас видеть. <свист> а, что скажете, хорошенька? Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи. которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала. Я принесла вам этюд. А? а Натюрморт. А, этюд. Да. Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна Покорно шла за ним. Но черморт. первый сорт, курорт, черт, порт. Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршание платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы. Была подавлена своим стыдом И чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной И не художницей, а маленькою козявкой Я не устал Это мило, конечно, но и сегодня этюд И в прошлом году этют, <гас> И через месяц будет этюд Как вам не наскучит? Но... Я бы на вашем месте бросил живопись а... и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. А... Ведь вы не художница, а, а музыканша. Я! Однако знаете, как я устала? Я. я сейчас скажу, чтобы а... дали чаю. А? А... Да. Сейчас. Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею.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 Она поехала к портнихе, потом к барнаю, который только вчера приехал, от барная в нотный магазин. И все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо. Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Весною? Нет. Летом Я поеду с Дымовым в Крым. Там, наконец-то, я навсегда освобожусь от прошлого и начну новую жизнь. Ты сказал мне, что я не художница, а ты каждый год пишешь все одно и то же. И Каждый день говоришь одно и то же. Ты застыл. Из тебя не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию. А если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.